соотличало пришедших от обычных посетителей. Эта парочка была уверенными в себе людьми, за плечами которых стояла служба не менее могущественная, чем корпорация Судзимы. Нам бы хотелось узнать, существуют ли у АТИ технологии, позволяющие быстро и удаленно получать контроль над защищенными охранными системами. Насколько быстро? как удаленно?» — не высказывая удивления, спросил судима. «Я думаю, будет лучше, если мы продемонстрируем вам этот видеофайл». Один из гостей раскрыл ноутбук и присоединил к нему проекционный модуль. Над столом возник широкий голографический экран. Начала воспроизводиться запись. Посмотрев ее целиком, Широ не проронил ни слова. «На кадрах дом удовольствий, принадлежащий одному из ваших соотечественников. То, что вы увидели, результат бандитского налета ячейки триады некого Лювонга. Цель — сотрудник полицейского департамента. Нападавшие пытались захватить его живым для пока непонятной нам цели. Но нас заинтересовало другое. Каким образом неплохие охранные системы были взломаны и подчинены нападавшими буквально на лету? Также, если вы обратили внимание, атакующие ведут себя странно, словно их действиями управляет Единый Центр. Тела погибших преступников имели встроенную аугметику. К сожалению, считать хранившиеся на ней данные не представляется возможным. Они стерты без возможности восстановления. Что вы можете сказать по этому поводу? Увы, господа, ничего определенного, но, полагаю, раз вы не стали присылать официальный запрос, а явились лично, у вас уже есть соображения по этому поводу. Верно. И они напрямую связаны с проектом, который ваша корпорация разрабатывала для Министерства обороны. — Вы говорите о проекте «Талос», — утвердительно произнес судзима. — Но я пока не вижу связи. Тем не менее, она есть. Именно в «Талос» была заложена возможность быстрого и удаленного подключения к модулям противника как часть тактика оперативных задач на уровне батальонных групп. Тем более, что, насколько нам известно, других подобных разработок пока ни у кого нет. Ваша корпорация — лидер технической индустрии. Может быть, вы разработали нечто такое, о чем мы попросту не знаем? У АТИ действительно есть множество коммерческих тайн и перспективных направлений, как и у других корпораций, но характер ваших вопросов намекает на... Конкретно наше участие. Могу я поинтересоваться, почему? Гости обменялись быстрыми взглядами, и тот, кто, видимо, был старшим, кивнул. Часть кода, используемая при взломе систем, абсолютно идентична кодам проекта «Талос». Лицо Судзимы не изменилось, но по нему словно пробежала тень. Ошибка исключена? Абсолютно. «Проект был закрыт военным министерством». «Мы знаем это, и поэтому хотим услышать комментарии о случившемся». «Вы полагаете, что моя корпорация продолжила исследования и использует секретные разработки в своих целях?» «Этого мы не утверждали, но, согласитесь, несколько странно, что программа, считавшаяся утерянной, всплывает при подобных обстоятельствах». Утерянный в ходе диверсии извне. Вам ли службе контрразведки об этом не знать? Хотите сказать, что нынешние владельцы похищенной программы занимаются откровенным бандитизмом на улице Сити? Как-то мелковато для ее истинных возможностей. Я бы мог возразить, что уличный преступник, снявший с мертвого бойца боевой модуль, вряд ли станет использовать его для захвата президентской власти, а просто отправиться с ним на дело. Но чувствую, что у вас есть еще какой-то довод. Давайте сэкономим друг другу время. Хорошо. Из своих источников нам известно, что вы давно и активно ищите группу ученых, работавших над проектом «Талос». Они что-то похитили у вас. Мы хотим знать, что именно и как это может быть связано со случившимся. Признаю, вы хорошо осведомлены. Я действительно хотел бы встретиться с человеком, ранее возглавлявшим проект. И ему действительно удалось кое-что забрать с собой, но напрямую эта разработка к проекту не относится. И если на то пошло, мне трудно представить, чтобы данный человек был... Замешан в случившемся. Налет? На дом удовольствий? Охота за полицейским? Хм. Определенно, это не тот тип людей. Вы говорите о Вернере Шмидте и Эдварде Стоуне? С первым понятно, он мозговой центр проекта. Роль Эдварда Стоуна нам не совсем ясна, ведь он занимался совершенно иным направлением, стало сомнесвязанным. Но зачем вам понадобилось... «Мирослава Шмидт?» «Вы правы. Именно этих людей разыскивают мои подчиненные. Что же касается внучки Вернера Шмидта, то ответ прост. Если она окажется моей гостьей, ее близкие сами станут искать встречи со мной. Я считаю, что беготня за ними стала слишком утомительной. Что ж, откровенно...» Но зачем вам это? Я не привык разбрасываться хорошими кадрами. А еще не люблю, когда сотрудники забирают то, что им не принадлежит. Допустим. Но вернемся к предыдущему вопросу. Кто, по-вашему, мог использовать данные проекта Талас? Насколько нам известно, Евразийский синдикат, причастный к его утрате, так ничего и не получил. До недавнего времени... «Мы считали, что Шмидт напрямую связан со случившейся диверсией, но тогда почему он до сих пор не передал им эти данные?» Судзима отрицательно покачал головой. «Вы ошибаетесь. Шмидт не имеет отношения ни к синдикату, ни к диверсии. Я тоже полагал, что в случившемся есть часть его вины, но не в том ключе, как вы себе это представляете». Отвечу на главную цель вашего визита. Я не знаю, кто и почему использует технологию Талоса. Но если ОТИ станут известны сведения, касающиеся безопасности государства, вы будете об этом извещены». «Что ж, гости пришли к выводу, что больше ничего вытянуть из Судзимы не удастся. По крайней мере, сейчас. Мы очень на это рассчитываем». Контрразведчики поднялись, а аудиенция была окончена. Когда они удалились, Широ развернул кресло и через поднявшиеся бронированные жалюзи долгое время изучал панораму сада. Снег мягко ложился на вечно зеленые иглы пихт и раскинувшиеся у их корней декоративное озеро». Свинцовая гладь воды благодарно принимала кружившиеся хлопья снега, делая их своей частью, растворяя без следа. Глава корпорации активировал селектор связи, и вскоре в зале стоял начальник службы безопасности. «О Гава-сан, что ты знаешь о вожаке триады Лювонге?» Тадаши нахмурил лоб, быстро перебирая в памяти нужную информацию. «Немногое. Интересы корпорации никогда с ним не пересекались. Руководитель сообщества, занимающегося рэкетом, контрабандой, угонами, грабежами и прочим сопутствующим криминалом. Мне подготовить для вас нужную справку?» «Пожалуй, справка мне не нужна, но я хочу знать, как его торпеды оказались связаны с технологиями проекта «Талос» и зачем им понадобился полицейский, ради которого они разнесли бизнес наших земляков. «Желаете, чтобы я отправил к Вонгу наших бойцов?» «Это лишнее. Пусть с бандитами разбираются их коллеги по ремеслу. У тебя остались связи с Якудзо?» «Разумеется, судзима сама. Но в свое время вы сами дали строгий запрет» на любые контакты с ними. Что ж, пришло время пересекать.